Глава 57. Две недели спустя. Ну все. Время беззаботного отпуска закончилось. Крайтону пришло приглашение явиться во дворец. По всей видимости слухи о его злоключениях дошли до самого верха. Король вызывал наследника левой руки к себе. Чего конкретно ждать от этой встречи герцог не знал. Мы предполагали, что, скорее всего, король пожелал прояснить подробности событий лично и получить отчет о принятых решениях. У Крайтона, кажется, имелись еще какие-то догадки, но он ими почему-то вслух делиться не стал. Как обычно, воспринял новость с невозмутимым лицом, однако великого энтузиазма от необходимости ехать во дворец явно не испытывал. Только вот тут его желаниями никто не интересовался. Как говорится, выбор без выбора. Да уж, я его понимал. Подобного рода встречи с руководством редко сулят что-то хорошее. Но ничего, он у нас парень крепкий, да еще и закалку вон какую прошел, отобьется. чего, правда, непонятно. Он, как друг и гостеприимный хозяин, конечно же, предложил нам задержаться в замке до его возвращения, мыл дождаться моего полного и окончательного выздоровления. Но мы решили не наглеть и не злоупотреблять его деликатной заботой. И так уж загостились. Да и делать в доме без хозяина нечего. Адалей уехал еще неделю назад. Теперь настала наша очередь отправляться, поднимать, так сказать, собственную целину. Я чувствовал себя вполне сносно, да и надоело уже, говоря по совести, затянувшееся безделие. Девчонки тоже рвались в бой осваивать подаренное хозяйство. Огорчало одно — у Крайтона с Маринкой в личных вопросах все, похоже, так и зависло на уровне восторженных гляделок. Черт их разберет, этих доисторических рыцарей с их навороченными кодексами поведения. Ведь видно же, что обоюдная симпатия давно вышла за рамки дружеской. Нет бы взять, решительно забросить даму сердце на плечо и утащить в пещеру. Ну что вы, мы будем, как пописанному ходить ритуальными кругами до пенсии. Ладно, чай не деть, сами разберутся. Это уж я так. Просто хотелось, чтобы близкие люди были, наконец, так же счастливы, как мы с Лилией. А эти двое, по нашему скнопой глубокому убеждению, могли быть таковыми только рядом друг с другом». В общем, герцог, снабдив нас положенными бумагами, инструкциями и удобной каретой, отправился в столицу государства на ковер к его величеству. А мы подъезжали к своим «этишкин владениям. Даже как-то странно это было произносить. По документам нынче нам принадлежало три деревни — Крата, Зларес и Грасса. Сейчас мы прибыли в Грасса, где находился дом бывшего владельца, и... То, что мы наблюдали из окна своего комфортабельного транспорта, пока не очень-то радовало. Вернее, совсем не радовало. Начиная с того, что домишки по сторонам расколдобистой улицы выглядели, прямо скажем, убого. Кое-где покосившиеся крыши, казалось, буквально подпирают друг друга. Словно удерживая давно не знавшие ремонта стены от того, чтобы тени сложились карточным домиком. В дополнение ко всему грустному пейзажу косые, щербатые заборчики и заунывно стонущая за ними тощая скотина. Ну и, конечно, люди. Мужиков по пути попадалось мало. Но те, кто встречался, они, конечно, как заведено здесь, стаскивали с голов шапки, неохотно гнули напряженные шеи, а потом провожали нас такими хмурыми взглядами, что мороз по коже. Женщины, кто в огородах, кто у колодцев тяжело разгибали натруженные спины и смотрели в сторону проезжающей кареты с нескрываемым страхом. Еще и детвору, ну, мне же не мерещилась эта дичь, испуганно прятали за подолы широких юбок, словно пытаясь уберечь, заслонить их. От чего? От кого? От нас, что ли? И у всех на лицах такое выражение, будто в деревне, с нашим появлением объявляется всеобщий траур. Жесть. Думал, может, это конкретно у меня воображение не в ту степь разыгралось. Посмотрел на девчонок. Нет. У обеих ровно то же впечатление от первой встречи с новым местом жительства. Даже щебетать перестали, молча усваивая далекую от былых радужных фантазий реальность. «Ребят, а мы точно туда, куда надо, приехали?» Первый осторожно спросила Лиля. «Точно», — мрачно отозвалась Марина но думаю, что Крайтон вряд ли достоверно знал, как на самом деле обстоят дела в этом баронстве. Я, кажется, начинаю догадываться, что здесь происходило долгое время. У меня тоже в голове начали складываться некоторые предположения. Однако прежде чем озвучивать первые выводы, все это требовалось уточнить, как минимум побеседовать с управляющим. По отчетам, доставленным герцогу, состояние почившего в бозе скупердяя исчислялось в весьма приличных суммах. При этом центральное поселение баронства выглядело настолько плачевно, что оторыпь брала. Вот сами собой и напрашивались мысли о том, что прежний хозяин за годы своего управления выдаил из людей все, что мог, и это единственная причина его богатства. Наверняка к законным налогам прикрутил такие неподъемные поборы в свой бездонный карман, что его крестьянам-кормильцам дыхнуть было и некогда и нечем. А потом помер задушенный собственной жабой. В общем, весь капитал мертвым грузом хранился в пыльных сундуках и никак не работал на развитие хозяйства. Смерть скряги и, в некотором смысле, подвешенное положение баронства до назначения новых владельцев – Освободило людей от той самой разорительной части выплат в баронский кошелек. И это хотя бы на короткое время стало для деревенских глотком живой воды. Население долгие годы прозебало в проголодь, только-только начало поднимать голову, латая самые тяжелые прорехи в хозяйствах. И тут появляемся мы. Понятно, что нас встречали по меньшей мере с настороженностью. Та лютая, вполне заслуженная бывшим хозяинам ненависть не просто еще жила, полыхала в местных и, кажется, в довесок ко всему остальному наследству, готова была излиться и на нас. Да, думаю, Маринка права. Крайтон будет изумлен, когда вернется. А вот мы, исходя из увиденного, уже почти не удивились тому, какими оказались баронские хоромы. Что снаружи, что изнутри, все та же запущенная неустроенность. Два этажа ветхой убогости. Пара служанок, оставленных следить за чистотой, к нашему приезду навели видимость порядка. Они нас и встретили у ворот. Однако там, где вещи изъедены старостью, уборка не спасение. Где-то, кстати, должен был еще обитать управляющий. Да, так мы еще кажется нежели. — хмыкнула Маринка. — Народ! Может, того? Действительно вернемся в замок? — кисло пошутила Кнопа. Но еще крепче нашего в ступор впали селия Илона. Герцог отправил их вместе с девчонками, чтобы не пришлось искать новых персональных горничных. Близняшки с круглыми глазами жались друг к другу, не веря в то, что вот это их новый дом. — Так никто никуда не едет. Тряхнув головой, с нарочитой бодростью скомандовала старшая сестра. «Дареному коню в зубы не смотрят. Руки, ноги, голова — у всех все на месте. Будем восстанавливать это великолепие. Тем более, что денег у нас нынче в достатке». «Ну, мебель, конечно, в любом случае на выброс. Я задумчиво осматривал содержимое помещений. А стены, думается, можно попытаться привести в приличный вид». Сам дом однозначно строил не тот жматяра, который довел его до такого состояния. В этот момент послышался стук палочки и старческое шарканье ног. В холле, куда мы все переместились, появился пожилой мужчина, в видавшем виды коричневом костюме и обмотанном вокруг шеи шарфом. Взгляд у нового действующего лица был больной и колючий, а голос скрипучим, как половицы в комнате. Прошу прощения у господ за нерасторопность. Возраст не позволяет двигаться быстро, как требуется. Позвольте представиться. Олив, управляющий имением, готов предоставить полный отчет о состоянии дела и имущества. Мы обязательно обо всем подробно побеседуем. Но для начала всем необходимо расположиться, отдохнуть с дороги и подкрепиться. Представив своих спутниц и собственно себя, ответил старику. А про себя подумал, что Олив — буквально воплощение духа этого жилища, такой же ветхий, уставший больной.